ЧАСТЬ ПЕРВАЯ У ТИМОТИ Инстинкт собственности не есть нечто неподвижное. В смене процветания, расприя, холода и пыла он следовал законам эволюции даже в семье Форсайтов, которые считали его установившимся раз навсегда. Он также неразрывно связан с окружающей средой,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 Эти похороны, последовавшие через год после вполне благопристойных похорон Суизина, вызвали немало толков на Форсайтской бирже в доме Тимоти Форсайта в Лондоне и Бейсу от Родд, являвшемся, как и прежде, средоточием и источником семейных сплетен. Мнения разделились между причитаниями тети Джули и откровенным заявлением Фрэнси, что отлично сделали, положив конец этой теснотищи в Хайгитте. Впрочем, дядя Джолиан в последние годы своей жизни после странной и печальной истории с женихом своей внучки Джун, молодым Басини, и женой своего племянника Солнца, Ирен, весьма явно нарушал семейные традиции. И эта его манера неизменно поступать по-своему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 Ирэн, сбежавший жене своего племянника Сомса. Ирэн, женщине, можно сказать, опозорившей семью и, что самое удивительное, не состоявшей с ним в кровном родстве. Ну, не капитал, конечно, а только проценты и пожизненное пользование. Но все-таки, все-таки. И вот тогда-то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 Кроме дома на Кэмденхилл, владела еще поместьем в соседнем графстве, доставшимся ей после смерти Хэймена, где мальчики-хэймены совершенствовались в искусстве верховой езды и стрельбы, что, конечно, было очень мило и вызывало всеобщее одобрение. И сам факт, что она являлась собственницей земельных угодий, до некоторой степени оправдывал то,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 что и привело впоследствии к такой катастрофе. Конечно, Ефимия говорила как ребенок, у нее не было никакого опыта, ибо хотя ей перевалило далеко за 30, она все еще носила фамилию Фассайт. Но даже принимая все это во внимание, ее замечание, несомненно, свидетельствовало о расширении понятия свободы, о децентрализации интеллекту. и о стремлении применить основной принцип собственности, прежде всего, к самим себе. Когда Николас услышал от тети Эстер о замечании своей дочери, он пришел в негодование. о тяжелые дочери! Нет пределов их теперешней свободе!» Он, конечно, до сих пор не мог вполне примириться с законом о собственности замужних женщин,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 Все они теперь обзавелись семьями, за исключением Джорджа, неизменного приверженца и ипподрома и айсиум-клуба, Фрэнси, преуспевавшей на музыкальном поприще в студии на Кингс Рот в Чалси и по-прежнему появлявшейся на балах со своими поклонниками, Ефимии, живущей с родными и вечно жалующийся на Николаса и двух Дромио, Джайлса и Джесса Хейменов. Третье поколение было не так уж многочисленно У молодого Джулиона было трое, у Инфри Дарти четверо, у молодого Николаса как-никак шестеро, у молодого Роджера один, у Мэриан Туйтемен один, у Сент-Джона Хеймена двое. Но остальные из шестнадцати, сочетавшихся браком, Сомс, Рэчел, Сисилия, дети Джеймса, Юстас и Томас Роджера, Эрнест, Арчибальд, Флоренс, дети Николаса, Огастус и Эннебил Спендер, дети Хейменов, жили из года в год, не воспроизводя рода.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 Родилось семнадцать человек, то есть как раз два и шестых на каждого родителя. Были еще и другие причины этой столь слабой рождаемости. Неуверенность в своей способности зарабатывать деньги, естественное, когда достаток обеспечен, вместе с сознанием, что отцы еще не собираются умирать, делала их осторожными. Когда есть дети, а доход не особенно велик, требования вкуса, комфорта должны неминуемо снизиться. Что достаточно для двоих, недостаточно для четверых и так далее? Лучше подождать, посмотреть, как поступит отец. Кроме того, приятно жить в свое удовольствие, без помех,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 У Тимоти грустно шушукались, что бедняга Роджер всегда был несколько эксцентричен в еде. Кто как ни он, предпочитал немецкую баранину всякой другой. Как бы там ни было, его похороны в Хайгите прошли вполне благопристойно, и возвращаясь с них, Сон форшейт почти машинально направился к дяде Тимоти. На Бейсвотер-Рот старушка, тетя Джули и тетя Эстер, будет интересно послушать про похороны. Джеймс, его отец, 88 лет не в состоянии был присутствовать на столь утомительной церемонии, а Тимоти, конечно, не поехал. Так что из брачев присутствовал только Николас.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 привычка являться со всякими семейными делами к Тимоти на Байсот-Рот, Сомс перенял от отца, имевшему обыкновение, по крайней мере, раз в неделю навещать своих сестер у Тимоти, и изменившего этому правилу только когда ему стукнуло 86 лет. И он утратил силы настолько, что не выезжал один без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 Довольно значительные уже в то время, когда он задумал построить дом в Робинхилле, дом, разрушивший его супружескую жизнь, с Сирен, за эти 12 одиноких лет, с течением которых он мало чем интересовался, вырос необычайно. Сумс стоил теперь свыше ста тысяч фунтов. Ему некому было их оставить. И у него не было никакой цели, ради которой стоило бы по-прежнему следовать тому, что было его религией. И если бы даже рвение его ослабло, «деньга деньго любит», — гласит пословица, а он сознавал, что не успеет, а оглянуться у него будет полтораста тысяч фунтов. В Солнце всегда были сильные чувства семейственности и чудолюбия. Обманутые, заглушенные, они были глубоко спрятаны, но теперь, когда он был, как говорится, в свете лет, они стали снова прорываться, и в последнее время, когда его увлечение молодой, бесспорно красивой девушкой конкретизировало их и как бы собрало фокус, они стали истинным наваждением. Девушка эта была француженка, по-видимому, не склонная поступать опрометчиво или согласиться на неузаконенное положение. Да и самому Солнцу такая мысль претила. За долгие годы своей вынужденной холостой жизни ему приходилось сталкиваться с низменной стороной любви, тайной всегда с отвращением, так как он был брезглив, и обладал врожденным чувством законности, приличия. Он не хотел тайной связи. Свадьба в посольстве в Париже, несколько месяцев путешествия, и он привезет обратно Аннет, окончательно порвавшую с прошлым, правду сказать, не весьма импозантным, так как она всего-навсего вела бухгалтерию в ресторане своей матери в Сохо. Он привезет ее обратно, совершенно обновленную, шикарную, так как у нее, как у француженки, много вкуса, самообладание и она будет царить у него в шелтере близ Мэйпл-дорфема. На форсайтской бирже и среди его загородных знакомых распространится слух, что он...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 Ведь теперь уже становится свежо, да? Сомс должен непременно передать ему, что от этой боли в боку Эстер очень помог отвар астролистника. припарки через каждые три часа, а потом укутаться в красную фланель. И, может быть, ему понравится, они приготовили для него совсем маленькую баночку Их лучшего варенье из черной слива. Оно в этом году на редкость удалось и действует замечательно. Ах да, насчет Дарти. Слышал ли Сонс, что у милочки Венефрид большие неприятности с Монтегю? Тимоти полагает, что кто-нибудь должен вмешаться в это, заступиться за неё. Говорят, ну пусть Сомс не считает это за совершенно достоверное, что он подарил драгоценности Уиннифрид какой-то ужасной танцовщице. Ну какой пример для юного Вэлла, да еще как раз теперь, когда мальчик поступает в университет. И Сомс ничего не слышал об этом.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 пытавшуюся взобраться на неизменную припухлость на ее левой, теперь уж совершенно дряблой щеке. Она вспомнила милого Роджера, какой он был выдумщик, как он любил тыкать ее булавками, когда они были совсем маленькие. тут тетя Эстер, инстинктивно избегавшая всего неприятного, быстро переменила разговор.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 «Дорогой Родчер!» Она остановилась и смахнула слезу, которая на этот раз всползла на припухлость правой щеки. «А слышал ли он... Услышал он что-нибудь о Горен?» Тетя Эстер красноречиво передернула плечами. «Право же, Джулий всегда что-нибудь такое скажет, Улыбка сбежала с лица солнца. Он поставил чашку на стол. Ну, вот они сами коснулись того, о чем он думал говорить Но, как ему не хотелось открыться, он не в состоянии был воспользоваться предложенной ему возможностью. Тетя Джули поспешно продолжала. Говорят, милый Джолиан оставил ей эти пятнадцать тысяч...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 Он знал, но не хотел, чтобы они думали, что это его интересует. Он не виделся с молодым Джолианом со дня смерти Бассини. «Он должно быть теперь уже совсем пожилой», — задумчиво продолжала тетя Джоли. Позвольчика, ка, позвольте -ка.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 Куинифрид Дарти на Грин Стрит, Мейсерш.